благодарность когда я упоминал в этой книге разных людей то делал это в связи с конкретной историей или случаем они как не по их значимости для мамы или для меня я хочу поблагодарить наших замечательных друзей и всех членов нашей большой семьи которые отвечали на вопросы рассказывали истории из жизни Писали письма и всячески поддерживали меня в написании этой книги. Я решил не перечислять ваши имена только потому, что боюсь случайно кого-то пропустить. Но я бесконечно благодарен всем вам. В работе над рукописью мне помогали Джеймс Голдсмит III, мой дядя Скип, Стефани Грин, Джин Хелберстем, Лайза Холтон, Бина Камлани, Ларри Крамен, Пабло Лариос, Джорджиана Никсон, Мэри элен О'Нилл, Билл Рейхблум, Дэвид Шипли, Петернель ван Арсдейл, Лесли Уэллс и Наоми Вулф, Элис Труа поддержала меня своими глубокими вопросами и острым глазом. Я благодарен Мэри Оливер и Регуле Ноэтсли, Среди первых моих читателей были Даг Стампф и Лайза Куин. Лайза ежедневно поддерживала и ободряла меня своей мудростью и улыбкой. Я бы никогда не закончил эту работу без неё. Даг, как всегда, не жалел для меня времени и полезных советов. Часть этой книги была написана на Файр-Айленде в доме Энди Бримера и Тома Молнера. Я буквально в смысле слова в долгу перед ними за это и за многое другое. Большое спасибо сьюзен Старк Альберти, Джорджу Бидлу, Кэролайн Маккинсон, Дайане Квик и Кэрри Уэлч, которые поделились со мной информацией о работе Женской комиссии по делам беженцев и Международного комитета спасения. Я бесконечно благодарен. Джону Брокману и Катинке Мэтсон, а также Максу Брокману, Расселу Уайнбергеру и Майклу Хилли. О такой команде можно только мечтать. Лайза Хайтен из английского издательства Two Roads помогла мне больше, чем можно было вообразить. Я благодарен ей за юмор, сочувствие, блестящие советы и абсолютную веру в меня и мою книгу. Я хочу от всего сердца поблагодарить Сони Мехту за его постоянную и надежную поддержку и всю прекрасную команду издательства Кнопф, Пола Погаардаса, Габриэль Брукс, Эндрю Майкла Карлсена, Кэрол Девайн карсон Криса Гиллеспи, элен Хартман, Лин Ковач, Николаса Латимера, Виктория Пилсон, Энн Шпицер и Джеффа Ямагучи, а также их коллег. Марти Ашер, это редактор, о котором можно только мечтать. Марти помог мне написать эту книгу. Он наставлял меня, подталкивал, редактировал и заставлял переделывать черновик за черновиком. И, наконец, он сказал, что я могу остановиться. Множество промахов и неудачных фраз – мне пришлось исправлять из-за того, что я невнимательно прислушивался к его словам. Но даже столкнувшись с моим упрямством, он остался верным другом и прекрасным редактором. Мечта любого писателя. Эта книга написана в память о моей матери, но я хочу посвятить ее также памяти Мэри Диас и Элла Марчиони, умерших от рака поджелудочной железы, и, конечно, памяти Беверли Брюс, Мэри и Беверли были любимыми коллегами мамы и источником вдохновения для неё и всех нас. Эл Мартиони был одним из лучших людей, каких я только знал. Мне посчастливилось работать под его началом, и он стал для меня не только начальником, но наставником и другом. Мне постоянно, бескорыстно и с любовью помогали папа. Дак и Нина. Благодаря им я смог написать книгу, которую очень хотел написать. И, конечно же, я хочу поблагодарить мою мать. Краткие выдержки из этой книги в разной форме печатались в The New York Times 13 мая 2012 года. Хочу поблагодарить тех, кто дал разрешение воспроизвести ранее опубликованный материал. The Charlotte Sheedy Literary Agency, Инк, где начинается храм, где он заканчивается, из сборника Мэри Оливер «Почему я проснулась рано?» 2004 год, Мэри Оливер, Boston Beacon Press, 2004 год, воспроизведено с разрешения The Charlotte Sheedy Literary Agency, Инк, Random House, Инк, and Curtis Brown, LTD, цитата из стихотворения «Музей изящных искусств» из сборника стихов Одена, 1940 год, and renewed 1968 год, Оден, reprinted by permission of Random House, Inc., on behalf of print rights and Curtis Brown, LTD, on behalf of electronic rights.